«Мне известно, что Айви не желает слышать о ваших идеях», начала Джулия, как только Спенсер ввел команды, отключающие капли 453 от системы ситуационного мониторинга. «Полагаю также, что она всячески препятствовала вам прибыть на это совещание». Марсиане, доктор Кэтрин Куин, Рави Кумар и Ляо Цзинью удивленно переглянулись. «Путешествовать между каплями всегда было не слишком просто». Полета на м если он не был срочным, приходилось ожидать около двух дней. И всегда был риск, что в последний момент из-за чрезвычайных обстоятельств расписание изменится. Доктор Куин, принадлежавшая к регулярному населению, могла взглянуть на проблему с олимпийской перспективы. Как врачу скорой помощи, ей нередко приходилось совершать экскурсии в капли по вызову. Кумар и Цзянью были младше ее на 10 лет. Каппи, выбранные жребием, соответственно, из Индии и Китая. Оба, в конце концов, попали в каплю 303, которая оказалась идеальной питательной средой для марсианской агитации. Она принадлежала к триаде, общим населением 18 человек. Половина сейчас валялась с гриппом, так что у нее был законный повод туда отправиться. Кэтрин его использовала по полной программе, захватив оттуда Рави и Дзянью и прилетев сюда. Из всех участников беседы Она была наименее склонна заподозрить в медлительности перемещения между каплями черной козни Айви. Рави и Дзянью, напротив, по разным причинам сразу поверили джули В другое время и в другом месте доктор Куин, возможно, возразила бы, однако ей не хотелось тратить драгоценное время на то, чтобы улучшить мнение Джулии о нынешней администрации Облачного Ковчега, так что она промолчала. Тем более, что пока доктор Куин прокручивала все это в голове, Джулия уже сменила тему. «В этих обстоятельствах я еще более ценю, что вы решились на трудное и рискованное путешествие, чтобы лично со мной встретиться», — сказала она. «Я твердо уверена, что столетия спустя юные марсиане в школах Красной планеты будут читать в учебниках по истории, ну или что там у них будет вместо учебников, об этой встрече и ее результатах». Рави Кумар поднял указательный палец. «Вместо того, чтобы обучать детей в школах», – сказал он, – «почему бы нам вообще не отказаться от традиционной системы массового образования и не поменять подход на более индивидуальный и персональный? Нет ни малейшей причины повторять на Марсе ошибки Земли». «Я абсолютно с тобой согласна», – объявила Джулия, – «и подобные свежие идеи лишь укрепляют меня в моей решимости доставить туда как можно больше людей и как можно скорее. С чего нам следует начать?» Что потребуется, чтобы отправить на Марс передовой отряд? Во взгляде доктора Куин снова отразилось беспокойство. Уже во второй раз за две минуты. Она обвела глазами каплю 453. Это была центральная, общая капля гептады, в которую входили номер 174, где обитали Джулия и камила а также 215, жилище Спенсера Грэнстаффа. Во всяком случае, так обстояли дела, согласно официальным записям. В действительности произошли определенные перетасовки. Каппи обоего пола, проживавшие в этих двух каплях, теперь, судя по всему, считали себя подчиненными лично JBF. Они забрали себе каплю 453, превратив ее в подобие западного крыла Белого дома. «Если исходить из того, что мы получим разрешение на подобную миссию», начала Кэтрин Куинн, Позвольте мне перебить вас, доктор Куин, и надеюсь, вы меня за это простите. То, о чем вы говорите, политический вопрос. Политику я считаю своей сверхспособностью, которую готовы предоставить вам в полное распоряжение, вам и всем членам марсианской общины. Тем, кого вы знаете, тем, кто втайне вас поддерживает, а также и тем, кто может к вам присоединиться, как только поймет, насколько фундаментально верна идея путешествия на Марс. Я предлагаю, во всяком случае, в рамках сегодняшней встречи исходить из того, что разрешение проблемой не является. И хотела бы, чтобы вы, все трое, применили свои собственные сверхспособности и разработали разумный план миссии, не оглядываясь на политические соображения. Когда у нас будет проработанный план, можно задуматься и о том, как воплотить его в жизнь. В идеальном варианте мы просто сбросим камень и заберем с собой сразу всех, и все. — сказал Дзянью. Он открыл рот впервые за все время. Похоже, его подбодрила речь Джули о сверхспособностях. «Для того, чтобы это произошло, нам необходимо убедить тех, у кого в руках серьезные полномочия», — возразила Джулия. «Давайте пока что думать о передовом отряде. Небольшом, инициативном, эффективном, однако его размеры должны быть достаточно, чтобы выполнить задание» а заключается оно в том, чтобы высадиться на Марсе и сообщить об успехе тем, кто остался на облачном ковчеге. «Мы обсуждали именно такую миссию и полагаем, что ее мог выполнить Бола, состоящий из Триады и Гептады», ответила Кэтрин. «Десять капель», задумчиво произнесла Джулия. «Кажется, это совсем немного, не так ли?» «Во время первоначальной Дельты В», продолжил Рави Кумар, «все капли будут соединены между собой». «Выйдя на курс, они образуют Бола, чтобы члены экспедиции шесть месяцев полета к Марсу жили при нормальном земном тяготении. Топливо и прочие необходимые компоненты можно взять из комплектов ЦМА», добавил Цзинью. «Чертежи для нас в основном уже подготовили». «В конце полета придется прибегнуть к аэродинамическому торможению», заключила Кэтрин. «Перед этим Болу надо будет расцепить и снова соединить все капли в единый аппарат а за оставшееся время изучить с орбиты местности и выбрать район для посадки?» Джулия кивнула. «И если вы все не возражаете против прямых вопросов, сколько времени изолированная колония способна выжить после посадки, до тех пор, пока не кончатся припасы?» Все трое умолкли и принялись нерешительно переглядываться. «Я спрашиваю», — пояснила Джулия, «поскольку именно здесь в дело снова вступает политика, а политика — мой департамент». Как только вы совершите свой подвиг, на мои плечи ляжет обязанность по завершению сделки. Отряд высаживается на Марс, отправляет триумфальное сообщение, и часы начинают тикать. Не хочу сказать, что это плохо. Временной фактор может оказаться сильнейшим мобилизирующим механизмом, как мы все убедились во время подготовки к каменному ливню. Тогда я смогу обратиться ко всему ковчегу и объявить, перед нами открылась возможность, воспользуемся ли мы ей» или же трусливо подожмем хвост и бросим горстку храбрецов на медленную смерть. Думаю, что подобная речь мне удастся. Однако мне нужно иметь представление о масштабах этого временного фактора». «Год наверняка», — ответила Кэтрин. «Дальше все зависит от медицины и от статистики». «От статистики», — повторила за ней Джулия, потом вздохнула. «От доктора Харриса я только про это и слышу».